был готов к нападению на фашистскую Германию. А именно поэтому, мол, Гитлер и напал на СССР. Поскольку эта версия в его книгах была во многом представлена в виде ура-патриотического варианта неминуемого разгрома немецких войск, в случае, если РКК успела бы первым перейти в наступление, некая, не слишком ориентирующаяся в реальном положении дел часть читающей аудитории – поддалась, так сказать, обаянию упущенной победы и приняла эту версию. Конец примечания. Впрочем, несколько поразмышляв, я пришел к выводу, что мои выводы о незначительности положительных изменений в 1941 году не совсем верны. Да, положение на фронте поменялось не очень.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 полной мере проявившие себя гораздо позже. Вследствие того, что линию старой границы немцы прошли все-таки где-то на 8-9 дней позже, эвакуация заводов и фабрик, которой, к тому же, как писали историки, руководство СССР начало очень серьезно и масштабно готовиться аж за 2-3 дня до начала войны, прошла куда более организованно и объемно.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 Восстания не было. Прибалтику заняли полностью и на рубеже западнее Вислы, захватив многочисленные плацдармы, вышли почти повсеместно. Висло-Одерская операция началась весной 1944 года и продолжалась всего 15 дней, закончившись приблизительно на тех же рубежах, которые я помнил из своей истории. Берлин взяли штурмом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 некоторое время занимал некой товарищ Подгорный, про которого лично я вообще ничего не слыхал. Примечание. Подгорный Николай Викторович, 1903-1983 годы. Советский политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР, член ВКПБ КПСС с 1930 года, член ЦК КПСС,